Глава третья. По ноге двигалось, ползало, щекотало. Он сделал попытку прихлопнуть комара или мерзкое насекомое, но рука не сдвинулась. Шавельнулся, ощутил, что тело расплющено, кости переломаны, а во рту солоно не потому, что наглотался соли. Эта кровь всё ещё вытекает тонкой струйкой. Далеко-далеко за стеной тумана проступил зелёный холм. При дону почудилось, что холм шевелится. Туман не рассеялся, но глаз наконец ухватил, что это не холм, а обыкновенная жаба в двух шагах, даже не замечает распростёртого человека. Он чуть повернул голову, скосил глаза. Голая нога покрыта свежей кровью. В одном месте кожу сорвало так, что лоскут шириной с ладонь завернулся, как красная тряпица, пропитанная сокровицей. Широкая чёрная лента движется через его ногу безостановочно, равнодушная к запаху и вкусу крови. У этих крупноголовых муравьёв другое задание от их муравьиного вождя или даже царя. Но будет приказ разорвут его в клочья, оставят только чисто обглоданные кости. Пока что муравьиный царь не знает, что в его владениях такая роскошная гора неподвижного мяса. С трудом приподнялся на локте Он наполовину погрузился в яму, выбитую его телом в твердой, как камень, земле. В трех шагах пламенеет окровавленный кусок мяса размером с ладонь. И еще дальше, в шагах в пяти еще один клочок, обломок кости с обрывком кожи. Все, как он понял, оставшиеся от щелепы. — А я, — произнес он вслух, удивился над треснутому голосу, — как уцелел я, — Почти отвесная стена начинается в двух шагах, поднимается и поднимается до тех пор, пока не тонет в желтоватом, нечистом тумане облаков, кое-где заметны выступы, с иных всё ещё срываются крупные красные капли. По всему телу покалывали иголочки, как будто отсидел руки, ноги, голову и даже внутренности. Справа под рукой перевяз с ножными. Он пощупал её плохо гнущимися пальцами. Похолодел, рукоять исчезла. застонал и, превозмогая боль во всём теле, двинулся вдоль стены, прошёл около сотни шагов, покалывание стало невыносимым, ноги подгибались. Он стонал и подвывал: "Никто же не слышит". Затем повернулся и едва не упал. Стена снова поплыла рядом, но уже в другую сторону. Под ногами хрустели мелкие камешки. Сердце сжимало холодной железной лапой. Он передвигал ноги, как старик Когда он, чтобы не отдать ножны, ринулся в пропасть, ремень перевязи был у него в руке. Правда, рукоять могли выдернуть в последний миг, но тогда тот, кто успел за неё схватиться. Вот он. Ещё один обломок расщеплённой кости. Свеженькая, окровавленная, сочится костный мозг. Что значит падать без верёвки? Хотя его верёвка разве что задержала где-то, но всё же оборвалась, даже следа не осталось. Да и понятно, верёвки едва ли хватило до середины этой чудовищной стены. Зато он всё ещё не вышел из своей каменности, а каменности, что и испасло. Впереди блеснуло. Он заспешил, упал на колени. Дрожащие пальцы бережно коснулись вроссыпе камней, торчащей кверху рукояти. Обломок лезвия ушёл в щель между камнями, и издали казалось, что меч цел. И лишь когда рукоять заняла своё место в ножнах, он огляделся. Справа стена, у подножия которой бродит взад-вперёд, а слева тот самый густой дремучий лес, что с высоты казался жёлто-зелёным мхом. Здесь, где у подножия всё засыпано камнями, от деревьев свободно полоса в полсотни шагов, но дальше плечи зябко передёрнулись сами. Зелёная стена, покрытых мхом деревьев, А тут идёт тёплый влажный воздух, словно из куявской бани. Кроны огромны, плотны, многоэтажны, настолько сплелись вершинами и перекрыли доступ свету, что здесь внизу почти ночь. Холодная, тёмная ночь. Нет, всё-таки день, неприятный зеленоватый день, но день вечного сумраков, в котором сейчас что-то грохочет. Он скинул голову и долго старался понять, что же это такое, знакомое и незнакомое разом. пока не сообразил, что это гром. Обыкновенный гром, только зависший и завязший в трясине веток, зелени, продавливающейся к земле в виде старческого бормотания, кашля. На голые плечи плеснула струйка. Он отскочил, но с другой стороны на голову обрушился целый водопад. Вода с силой била в зеленую землю, вверх взлетели желтые комья. Все-таки зеленая крыша леса не может удержать огромные массы воды, где-то до да прорывается. Страшно представить, что начнётся. Он заспешил в сторону огромного ствола. Там вроде бы под нависями ветвями можно укрыться. Однако перед лицом с грозным грохотом опустилась водяная стена, ударила в землю. Почва затряслась. Взлетали пласты земли. Он пытался удержаться, хватался за ветви, но могучая сила подхватила как щепку, понесла, помчала. С силой ударяя о деревья, переворачивая, залепив лицо жидкой глиной, снова с размаху била всем телом о деревья, что выстаивают, запустив корни очень глубоко. Ударяла стволы, что рухнули под напором воды и теперь пытаются перекрыть водному потоку путь. Протаскивала сквозь коряги со вздыбленными вверх острыми корнями. Наконец бурный поток напоследок ударил уже бесчувственное тело о ствол могучего дуба и оставил в развилке нижних ветвей. Он выныривал из сна, но это оказывался лишь другой сон, вязкий, душный и отвратительный. А когда удавалось выкарабкаться, обнаруживал другой, тёмный кошмар, липкий и вонючий, от которого забивало дыхание, а желудок поднимался к горлу. Наконец, когда пришёл в себя, он ещё долго ждал, когда же кошмар кончится. Воздух душный, липкий, смрадный, пахнет гнилой древесиной, по телу ползут мокрицы, темно. Только в трёх-четырёх шагах виднеется светлое пятно, в котором те же гнилостные растения, покрытые толстым жирным мхом кора, проваливалось в забытьё. Снова выныривал в этом же мире. Лишь на третьи сутки сообразил, что он внутри огромного дупла, потому и пахнет гнилой древесиной. В исполинском дереве выгнила сердцевина. По толстым стенам всё так же из глубин поднимаются озёра ледяной воды, потому так сыро и прохладно. Где-то, вспоминал он вяло, продираясь сквозь тупую боль в черепе, на невообразимой высоте многие этажи веток, листьев. А он в дупле, как сова, белка или какой другой лесной зверь. Даже не зверь, звери не страшатся ходить по земле и спать внизу, а так мелкое пугливое лесное существо. Неровная дыра в дупло посветлела. Он услышал хоть какие-то звуки. Скравчение, чавканье. Ага, наступает утро. По ту сторону дупла установился ясный зелёный свет. Тело болело мучительно. Он едва смог доползти до края, а когда до полс таска вошла в грудь с такой силой, что забыла о своих ранах и перебитых костях. В зелёном влажном мире всюду исполински, покрытые толстым слоем мха деревья, больше похожие на скалы, наверное, дубы. Городам усну степей надо знать 400 видов трав для скота, но вовсе не обязательно знать бесполезный и даже вредный лес. По широкой поляне, окружённой этими дубами, бродили, притопывая по кругу, панурые рослые мужчины. Все в звериных шкурах, лохматы, волосы падают на спину, бороды у всех, даже у молодых. Если здесь есть молодые, Из дупла в дереве напротив показалась женщина, тоже в шкурах, в руках огромный горшок из зелёной глины. К ней потянулись руки, отдала горшок. Мужчины снова принялись бродить по поляне, а женщина нырнула в тёмное дупло. Теперь Придон видел, что мужчины что-то разбрасывают, а сочная трава, которую топчут, под их подошвами превращается в слизь и повисает на лаптях жирными ломтями. Придон свесил голову, До земли примерно три человеческих роста, но кора в таких трещинах, на ростах, что и есть ступеньки. Он хотел было вылезти, но страшное воспоминание заставило метнуться обратно в эту рыхлую гниль, труху. Пальцы лихорадочно рылись в этом месиве, натыкались на крупных белых червей, толстых и скользких, личинок жуков. Он разбрасывал во все стороны пережеванную их челюстями труху, глаза привыкли. Вдруг увидел в сторонке кончик ремня. «Боги!» — прошептал он. «Пусть это будет правдой!» Трясущимися руками потащил перевязь. Коричневая труха осыпалась мягко, бесшумно. Перевязь почти не гнулась, облепленная сухой глиной, что, казалось, за эти дни окаменела. Ножны на месте, как и рукоять меча, сейчас перепачканная так, что сам издали принял бы за уродливый сук или корень. «Спасибо!» — прошептал он. Боги Артании, вы здесь со мной. Не было силы чищать от глины и грязи, лишь сбил самые большие комья. Кой-как надел через плечо, сразу ощутил себя увереннее, даже вроде бы здоровее. Только в черепе ещё гул, а мысли плывут медленно и вяло, словно вылезающие в лютый холод лягушки из болота. Вернулся к краю дупла, начал осторожно спускаться. Пальцы дрожали от слабости. Недалеко от земли толстым слоем мха поддался под ногами. Ослабевшие руки безуспешно пытались ухватиться за кору, и хотя с такой высоты упасть и ушибиться смешно, он всё-таки ушибся. Лежал и хватал ртом воздух, как рыба на берегу. От вытаптывающих траву отделился мужик, подошёл. Придон смотрел снизу вверх, и казалось, что мужик настоящий лесной великан. Волосы до плеч с зелёным оттенком, в длинной бороде зелёные водоросли, травинки, мох. даже рубашка с зелёными потёками вся покрыта мхом, что уже пророс, пустил крохотные зелёные корешки. Мелковатые для такого огромного лица глазки без всякого выражения оглядели придона. На миг задержали взгляд на странной перевязи через плечо. Живой, протянул он с некоторым удивлением. И я не думал: зачем говорю коряга нам тащить этот труп, а коряга мне? Он ещё живой, не видишь? Вижу, говорю, но у него все кости переломаны, вон даже живот лопнул. Да и весь синий, ровно ядовитых грибов обожрался. Вот-вот кончится. Но коряга у нас дурак, ничего не понимает. Пальцев на руке не сочтёт. Взвалил тебя на плечо, прёт в деревню. Ну я без него три нырки добыл и одну летягу видел. Эт кудач? Придон не поднимаясь, спросил глухо. Ну как я выжил? А дупло на что? ответил мужик с недоумением. Он же тебя в дупло сунул. Ты ж сейчас из дупла вылез. Тебе главное было до дупла дотерпеть, не кончится. А коряги, Грю, что не донесет, брось. До деревни еще три версты, да и чужак ты вовсе, а зачем чужаков подбирать? Нам своих девать некуда, поляна всех не вмещает. А за большое болото еще никому не удавалось выйти. Придон наконец собрался с силами, поднялся. И тут обнаружил, что мужик в самом деле великан. На голову выше, в плечах шире вдвое. Руки толщиной с брёвна. И ещё стало понятно, что все мужики, что мерно вытаптывали траву, крупнее его, придона, тяжелее и наверняка сильнее. У вас такие дупла, пробормотал он. Волхвосты, лекарские? Мужик рассматривал его пристально. Потом взгляд померк, как у пса, что не умеет долго смотреть на что-то неотрывно. Огромная лапища поднялась, придон услышал скрип. Это мужик поскрёб за грибок. Да, сказал мужик. У нас дупло. А в вашей деревне нет, что ли? Он заранее скорчил морду в скептической ухмылке. Дупло, подумал Придон. Он пощупал грудь, живот. Чувствуются рубцы от ран, но он двигает руками, его тело уже на ногах. Выходят эти дупла непростые. Возможно, даже смертельные раны могут залечить. И какая жалость, что эти деревья не растут в Артании. "Ты да за войском их не потоскаешь, чтобы раненых сразу туда, в саруг гниль опилок. Меня хотел убить очень умный человек", сказал он задумчиво. "Очень и почти убил. А спас, значит, самый большой дурак в вашей деревне?" Мужик обрадовался. "Верно говоришь. Так хорошо, что у меня даже голова закружилась, будто песню услышал складно. Ты кто? Ты не из наших. Где твоя борода? Ведь ты не ребёнок?" «Или ты, может быть, ребенок какого-нибудь великана?» Придон всмотрелся внимательнее, но мужик говорил совершенно серьезно. «Я не...» — начал говорить Придон, и тут ощутил, что колени подламываются, а в голове зазвенело. Лицо мужика начало расплываться. Губы его шевелились, но слов Придон уже не слышал. «Мне бы поесть!» — прохрепел он из последних сил. Тьма обхватила его со всех сторон. Очнулся от гадостного ощущения, что через лицо ползёт огромная улитка. С трудом открыл глаза. Рука поднялась, чтобы смахнуть мерзкую тварь, и застыла на полдороге. Перед ним на корточках сидела полуголая молодая женщина. У неё было миловидное лицо, коричневые глаза древесного цвета под широкими густыми бровями, расплюснутый нос. В руке грязная деревянная ложка. Лицо испачкано золой и древесным соком. Перед ней раскорячился широкий горшок из необожжённой глины. А памятовался, проговорила она участливо, улыбнулась. Вот и хорошо. Теперь сможешь есть сам. Мужчины должны есть много. Из её ложки высунулась блестящая от слизи голова улитки, повила рожками, и пока женщина смотрела на больного, перевалилась через край. Придон вздрогнул всем телом, когда мерзкая тварь шлёпнулась ему на голую грудь. Женщина проворно шлёпнула ладошкой, накрыла, не дав залезть под перевязь. Белые зубы блеснули в торжествующем смехе. Проворная? Я ещё проворнее. Придон дёрнулся, когда к его рту приблизилась женская ладошка с зажатой в ней улиткой размером с большую толстую жабу. Ты что? вырвалось у него. Хочешь, чтобы я это съел? Конечно, удивилась она. Ты вон какой большой. Тебе надо есть много. А те, что я тебе скормил из первого горшка, разве насытят мужчину? Справа от женщины лежал на боку пустой горшок. В нём влажно блестит тонкая ниточка слизи тянется через горлышко в сторону коричневых опилок. Похоже, одна улитка всё же оказалась проворнее, убежала. В желудке, как ему показалось, начало шевелиться, дёргаться, переползать с места на место. Он напрягся, стараясь удержать желудок на месте, не дать карабкаться к горлу. Кровь застыла в жилах. Что-то опять побледнел, произнесла женщина с беспокойством. Съешь ещё хоть парочку. Не, не хочу, пробормотал он. Желудок начал подниматься к горлу. А ты кто? Я? Я женщина? Это понятно, сказал он слабо. Но разве ты единственная женщина? Она удивилась. Нет, конечно. Нас 7 человек в деревне и 12 мужчин. А как тебя зовут? Она вскинула широкие мохнатые брови. В глазах появилось удивление. Я же сказала, женщина. "Ну да", согласился он. "Но у вас семеро женщин. Как вас отличить от одной от другой?" Она засмеялась. "А, вот ты о чём. Ну, четверо уже совсем старые, только две в возрасте. Одна ещё почти ребёнок. Нас отличить легко". Он вздохнул. "Ладно. Я буду называть тебя Цветок. Хочешь?" Это очень красиво. У человека должно быть имя. Имя? А зачем? Плечи его передёрнулись от мокрой земли тянуло холодом. Эх, сказал он, стуча зубами. Огня бы. Огня? Ну да, костерок бы хоть маленький. Что такое костерок? В голове шумело. Но он удивился так, что в мозгу на время прояснилось. Не знаете, что такое костёр? Огонь? У вас не бывает лесных пожаров? За это время вокруг них собралось с полдюжины мужчин и женщин. С вялым интересом рассматривали его, переговаривались. Он видел разинутые в удивление рты. Затем мужчины один по одному, теряя к нему интерес, начали отходить в сторону, расходиться. Он слышал удаляющееся бормотание, но говорили уже не о нем, а о сломанной ноге гробохлыста, о разливе вод у темного болота, о двухголовой рыбине, которую поймал мальчишка косых. Он осматривался с тоской и растущим нетерпением. Воздух настолько тёмный и влажный, что в нём хоть плавай. Недаром над поляной носятся такие громадные жуки. Попадёт со слепу, собьёт с ног. Стволы деревьев блестят от влаги, то ли выступившей, то ли осевшей из воздуха. На голову и плечи постоянно каплет. Здесь постоянный унылый дождь. Земля вязкая, подошвы отрываются с чавканием. Все двигаются мокрые и блестящие, как громадные слизни. Я вам покажу, пообещал он. Цветок увял за ним, а он побрёл между деревьями, искал хоть какие-то камни, чтобы выбить искру, зажечь огонь, научить этих людей огню. Когда-то их дикий харта научил кто-то из знающих и умеющих. Однако везде дерево, трава, влажная или вовсе мокрая земля, временами глина, даже песка не увидел. Да и тысячи тонн камней выбьет искру, но та упадёт на мокрую землю, мокрую траву, на сквозь промокшие щепки. Здесь сорудить костёр не бывало трудное дело. Это скорее задача для колдуна, а то и чародея, но не для воина. Воздух казался ему разреженным водой. Гнилостные испарения плавали в воздухе жёлтыми струями, от мокрой земли поднимались запахи разложения, а из покрученных болезнями стволов выступали багровые наросты, похожие на пузыри с гнилой кровью. Он чувствовал, как лес провожает его взглядами. Иногда замечал в зелени кустов чьи-то глаза, мелькали тени. Дважды совсем близко проломился неведомый зверь. На придоне похнуло мощным запахом свалявшейся шерсти. Но ещё больше пахло почему-то большой предонной рыбой. У самого края болота он заметил сгорбленную фигуру коряга, который его спас. Время от времени тыкал в тёмную воду длинной палкой с заострённым концом. Когда придон приблизился, в воде забурлило. Коряга с торжеством вывела к огромную рыбину. Сперва в самом деле показалась придону рыбиной. За спиной коряги уже бились три крупные водяные рыбы-змеи. Они подпрыгивали, выгибались, с каждым движением болота все ближе. Вот одна плюхнула в воду и скрылась в глубине. Вот вторая обрушилась совсем рядом с увлеченным корягой. А он ничего не заметил. Судя по перепачканной слизью траве и оброненным чешуйкам, он выловил и набросал себе за спину уже десятка два этих чудовищ. Из них к спасительному болоту приближается последнее. Коряга улыбнулся Придону, лицо пошло мелкими морщинками. А, чужак! А я смотрю, кто это идёт так бесстрашно. Он швырнул, не глядя, рыбозмею себе за спину. Там глухо чавкнуло. Коряга гордо усмехнулся. Спасибо тебе, сказал Придон. Если бы не ты. Да ты что? удивился коряга. Все же знают, я дурак, потому и принёс тебя, хотя другой бы бросил. Спасибо, повторил Придон. А теперь скажи, как мне отсюда выбраться? Коряга от удивления распахнул рот. Выбраться? Ну да, сказал Придон. Дальше, в другую деревню, а ещё лучше сразу в город. Лучше всего в большой город. Коряга смотрел с изумлением. Потом с великим сожалением покачал головой. Да, надо было бросить. Теперь ты ещё дурнее меня. Я вон даже и траву топтать не умею. Слышь, чужак, других деревень нету. Мы деревня, и людей других на свете нет. Ты что, ж думаешь, есть ещё на свете люди? Откуда же взялись бы? Только подумай своей дурной головой. Но я-то взялся, возразил Придон кротко. Коряга на мгновение задумался, почесал в затылке. «А кто знает, где ты прятался? Может, тебя родила перепугица? Она в прошлом году с животом ходила, а потом как-то в раз перестала, а ты не показывался, чтобы траву не топтать. Только ночью вылезал и жрал мою рыбу. Тот-то теперь вспоминаю, что ее всегда меньше, чем ловил. А потом тебя что-то стукнуло, а мы с Галяком на тебя и наткнулись. Надо будет у перепугица спросить, она тебя признает. Она все признает. Такая она у нас». «Сколько я валялся без памяти?» — спросил Придон. Коряга воззрился на него в удивление. Сколько? Да просто лежал, вот и всё. А потом подобрали. Нет, здесь. Корягов легматично двинул плечами. Да кто это знать может? И как узнать? Ну, ночь и день сменяются. Вы же спите когда-то. Спать спим, ответил Коряга довольно. Мы спим часто и много. А как же? Поспать это поспать. И ты спал много. Так все же спят много.